В Сочи Трофим встретил не беспризорницу, а обаятельную женщину, пленившую и меня своей простотой, искренностью. Сегодня снова я увижусь с ней, теперь уж надолго. Трудный путь в люди, бывших беспризорников, окончился давно. Еще несколько дней, и мы увидим их счастливыми. Из-за спокойных серых облаков выглядывает солнце, Тайга, словно море, развертывается безграничным, нежно-зеленоватым покрывалом, накинутым на холмы, сморщенным, как мягкая ткань, небрежно брошенная на прилавок. На берегу мая рабочие из подразделения Карева разгружают долбленку. «Кончили работу. Первая ласточка», — подумал я. «Евтушенко, — зову радиста. что нового?» Передал погоду Вудская. Самолет будет через часа два. Нина просит встретить ее. Но как же иначе? Мы еще не совсем одичали. О, да, Иван, уже побрился. Свеж, как огурчик. Штаны-то чьи на тебе? Суконные, почти новые. Саши Преснякова, дьявол, он их затолкал комом в рюкзак. Ишь, как помялись. К тому же они мне маленько просторные. Да, размер явно не твой. Сочувствую ему я, глядя на его штаны, на чистую гимнастерку военного образца, на сапоги, жирно смазанные медвежьим салом. И улукиткан принарядился. Шапку достал зимнюю, а лочи завязал по-праздничному в елочку. Рубашка на нем чистая, вобрана в штаны. Снизу по реке доносится гул мотора. Улукиткан бросает на огонь охапку сырых веток, и дым спокойно столбом поднимается в небо. До косы, где должен сесть самолет, не меньше получаса хорошего хода. Торопимся. Агул наплывает нам навстречу, доносится яснее. Видим, из-за поворота в косую полоску солнечного света врывается серебристая птица. Не шелохнутся распластанные строго симметричные крылья, будто впаянные в небесную синеву. Самолет, не долетев до нас, разворачивается и, падая на дно долины, скрывается за вершинами лес. Мы прибавляем шагу. У ткана развязываются ремешки на олочах, он отстает. Нас нет на косе. Какое непростительное опоздание! еще остается до косы немного больше километра. Вдруг впереди неожиданно закашлял мотор, еще и еще, перешел в гул и стал отдаляться. Не мог дождаться, бросаю я с досадой. А в это время до слуха долетает человеческий крик. Мы бросаемся вперед, несемся по просветам, Вот и коса, она сразу открывается вся длинной полосой, прижатая к реке темной стеною смешанного лес. Никого нет, но на противоположной стороне косы, где виднеется палатка-склад и чернеет только что привезенный груз, стоит Нина, одна. Я кричу ей, она замечает нас, срывается с места и, точно подхваченная ураганом, легко бежит навстречу. Не разбилась бы. Лица не узнать, в перекошенных губах — ужас. Она с разбегу падает на меня, но вдруг, крепко став ногами на гальку, откидывает голову на свой след, показывает туда пальцем вытянутые руки. М -м -м -м -м Медведь! «Да что ты, милая Нина! Откуда ему тут взяться? Успокойся! Да смотрите, вон он ходит возле палатки!» И она вся вздрогнула, как сосенка от удара топора. э дочка, тебя пугала наша собака Бойка!» «Бойка?» Нина поворачивается к Улукиткану, доверчиво смотрит на его спокойное старческое лицо. «Я перед тем, как ехать сюда, начиталась про тайгу и не представляю ее без медведей, волков. Вот и насмешила. Ну-ка, покажись, какая ты...» Привычным движением головы она отбрасывает назад прядь волос, нависшую на глаза, поворачивается ко мне. «Узнаю. Здравствуй, дорогая гость!» И мы расцеловались. С улукитканом и Евтушенко она здоровается сдержанно. «Вот вы какие!» — вырывается неожиданно у нее. «А ты, наверное, ожидала, что тебя встретят люди с тигровыми шкурами на бедрах?» с дубинками в руках, обросшие, и поведут в пещеру. — В пещеру. Это мило. Но, признаюсь, представляла хуже, чем на самом деле. И она еще раз быстрым взглядом окинула нас. — Хорошо, что ты не разочарована. Но мы-таки действительно здесь немножко стали дикарями и принарядились ради тебя. — Ради меня? — удивилась она. — — А как же вы выглядите в обычное время? — Да вроде первобытных людей. — Не у Лукиткан лета? — спрашивает она, пронизывая старика пытливым взглядом и уже готовая наградить его ласковыми словами. — Угадала. — Я представляла тебя большим и сильным, а ты обыкновенный, к тому же маленький. И Нина вдруг обняла его. Старик размяк от ласки, стоит, ногами гальку перебирает, не знает, что ответить. «Айда за вещами, да и в лагерь! День уже на исходе!» — предлагает Евтушенко. «Идем, повеселевшие на нине темно-серый костюм из плотной ткани, красная шерстяная кофточка, на ногах сапоги. Косынку она несет в руке». и легкий встречный ветерок шевелит ее густые черные, словно вороненные, растрепавшиеся в беге волосы. Она, кажется, помолодела после нашей встречи в Сочи и стала обаятельней. Из-за палатки выскакивает бойко и несется к нам. Нина пытается спрятаться за мною. — Не бойся, это добрейшее существо на земле, ты скоро узнаешь. И я легонько подтолкнул ее вперед. — А где же Кучум? Я так много слышала о нем. — Его нет. — Он с Трофимом? — Его нет совсем. Недавно погиб. — Какая жалость! — воскликнула Нина, повернув ко мне печальное лицо. — А что же случилось? — Гнал медведя, напоролся на сук, ну и... — Погиб. Нина неожиданно остановила нас. — А я-то и забыла. Всем вам от Василия Николаевича большой привет. Жена его, Надя, ездила к нему в Хабаровск. Говорит, ожил, по палате без костылей ходит. Через неделю ждут домой. — Приедет. Непременно приедет. Доктор сильнее злого духа, — перебивает ее у Мы стаскиваем в палатку груз, доставленный самолетом, берем багаж Нины, рюкзак, чемодан, свертки и покидаем косу. Гостья одарила нас великолепными яблоками, алма краснобоким опортом. Как приятен чуждый для этих мест их освежающий аромат. Иван ест яблоко на ходу со смачным треском, у Лукиткан — Настороженно следит за ним, откусывая небольшими ломтиками сочную мякоть. Я несу свое яблоко в руке. Оно напоминает мне юг, далекий юг. Бывало раньше, осенним утром по росе распахнешь с разбегу калитку и замрешь, не надышишься спелым яблочным ароматом, скопившимся в лиловом тумане над садом. Не утерпишь, сорвешь, еще и еще... Нет уже места за пазухой, я все рвал бы и рвал. Потом тихонько крадешься к себе под сарай, и, забившись в постель, ешь одно за другим. За тольниковой зарослью дымок костра сверлит тихую глубину сонного неба. Близко лагерь. Ноги шагают быстро, а на горизонте под изорванной чертою потемневших листвяк пылает закат. Уже оранжевый свет трепещет над вершинами гор, и воздух над рекою и зеленым руном тайги чуть звенит, будто где-то далеко в недрах леса смолкают аккорды оркестр. Вот-вот на землю сойдет ночь. Мы обходим берегом тальник, пробираемся чуть заметной тропкой по закрайку, в воздухе запах дыма и жилья. В просветах мерцает огонек, одинокий и кажущийся отдаленным точно где-то за рекою. Наше появление оказалось неожиданным. Как раз в тот момент, когда мы появились у палаток, Петя Карев со своей дружиной спешно делал генеральную уборку лагеря, и работа осталась незаконченной, тут уж не до уборки». Перед Ниной предстали бородатые, волосатые, в странном одеянии, все чужие для ее глаза люди. Она с первого взгляда, видимо, поняла, что попала в мужской лагерь, где сами мужчины управляют всем хозяйством, и что обитатели этой одинокой стоянки, затерявшейся в лесной глуши, давно не видели женщин, и ее присутствие занимает всех их. Вот и наше стойбище. тебя бы конечно больше устраивала пещера но мы как видишь в культурном отношении на ступеньку выше первобытного человека не прибедняйтесь у вас здесь очень хорошо смущенно отвечает нина привели лагерь в порядок тоже ради твоего приезда прав же трогательно а что тут бывает в другое время полюбопытствовала она лирический беспорядок Знакомься, Это все сподвижники Трофима и твои будущие друзья. Здравствуйте, меня зовут Ниной. И тут же смутилась. Она, кажется, догадалась, что все эти незнакомые люди знают ее как Любку. Слышали о ее прошлом. Быстро придя в себя, она добавила, Ниной меня зовите. Она поочередно подает всем свою белую, чуточку пухлую руку. — А где мне расположиться? — Вам приготовлен полог, говорит любезно Карев. Нина старается быть незамеченной, но это невозможно. Не сразу, постепенно свыкается она с необычной для нее обстановкой, с удивлением смотрит на закопченное оцинкованное ведро, в котором варится на костре ужин, на хвойные ветки, разостланные на полу вместо стола, на груды лепешек. Ее явно смущает, что есть придется, сидя на земле. А деревянные ложки у Нины вызывают восторг. Мы только сели за стол, и повар еще не успел макнуть разливательную ложку в суп, как на берегу зашуршала галька под чьими-то тяжелыми шагами. Все насторожились. Кто-то расшевелил огонь, и вспыхнувшее пламя отбросило далеко мрак-ночь. От реки из-за кустарника вышел пресняков по его лицу, потому как низко висела у него за спиной у котомка, как тяжело передвигались ноги, и как он беспомощно тащил за собою посох, можно было без труда угадать, что позади у него остался тяжелый путь. У Майла чертова дорога, говорит он, но вдруг замечает Нину. подбадривается, выпрямляет уставшую спину, лезет через стол и своей огромной лапой ловит маленькую руку Нины, Саша Пресняков. — Наш великан и большой добряк, — добавляю я. — С хорошими вестями или с плохими спешил? — спрашиваю его не без тревоги. — Письмо срочное принес от Михаила Михайловича Куцева. Сейчас достану. Он торопится выбраться из круга, но задевает ногами за колоду, теряет равновесие и весь огромный тяжелый валится на землю. Взрыв дружного хохота катится далеко по ночной тайге. — Фу, да черт, опьянел, что ли? — бормочет Пресняков и, схватив выпавший из рук посох, вскакивает, поправляет сбившуюся на бок котомку. — Письмо потом дам. Плохого в нем не должно быть. И он уходит в палатку. — А ужинать? — спросил кто-то. — Умоюсь, приду. — Мы не стали дожидаться. Разве утерпишь, если перед тобою стоит чашка, доверху наполненная ароматным супом, сваренным в лесу на лиственничном костре из ключевой воды, сваренным поздним вечером, к тому же опытным поваром? Все едят сосредоточенно. Для Нины вся эта таежная обстановка, сервировка стола, костер вместо светильника и дрожащие тени деревьев – диво. Без привычки, конечно, неудобно сидеть на земле, некуда деть ноги. Из палатки доносится угрожающий голос Преснякова: «Кто штаны мои надел? Несу, Саша!» Испуганно отвечает ему Евтушенко, вскакивая и исчезая в полумраке. Нина улыбается, все готовы рассмеяться, но выручает повар. Он нарочито громко зачерпывает с дна ведра гущу, подносит Нине. Получайте добавок. Что вы, не надо, спасибо. Придется, Нина, тебе доедать все. Иначе завтра будет не Насте, и Трофим не сможет закончить работу в срок, задержится на пункте. Тут в тайге свои законы, — говорю я серьезным тоном. — Да? Неужели все это надо съесть? — отчаивается она. — Да, если хочешь, чтобы завтра было ведра. — А можно без хлеба? — Да, можно. — И совсем не есть. Это шутка. — падает с высоты незнакомый ей крик. — Кто это? вздрогнув, спрашивает Нина. — Филин есть хочет, — поясняет Карев. После ужина еще долго людской говор будоражил покой уснувшей ночи. Нина своим появлением в лагере расшевелила воспоминания этих чуточку одичавших людей. Вот и не спят таежные бродяги. Кто курит, кто сучит дратву, кто лежит на спине, затаенно смотрит в далекое небо, кто следит, как в жарком огне, Плавятся смолевые головешки, а сам нет нет да и вздохнет, так вздохнет, что все разом пробудятся от дум. Я подсаживаюсь ближе к костру, распечатываю письмо, принесенное Пресняковым. Нина тоже придвигается к огню, молча смотрит она в ночь безмолвную, чужую. К нам подходит Бойко, я подтаскиваю ее к себе. Завтра нам с тобою придется идти на пункт. Ах, кучуму на могилку. Сходим, как вернемся. На этот раз не обману. Сходим. — Вы завтра уходите на пункт? — всполошилась Нина. — Да. Я должен быть к вечеру у Михаила Михайловича на правобережном гольце. Ему нужны наблюдения смежных пунктов, чтобы подсчитать ошибки в треугольниках. Пишет, что не может отнаблюдать направление на Сагу, где сейчас Трофим. Пирамида проектируется на дальние горы и плохо заметна в инструменте. А это нехорошо? Я ведь не разбираюсь в геодезии. Ну, если действительно он в инструмент, даже с большим оптическим увеличением, не сможет ясно увидеть пирамиду, то придется организовать наблюдение на световые сигналы. В солнечные дни свет будет давать гелиотропам, то есть зеркалом, а ночью — специальным фонарем. В этом случае, конечно, работы задержатся, и для завершения их понадобится всего несколько дней хорошей погоды. Нина не сводит с меня глаз, и я чувствую, что ее занимает какой-то вопрос. — С гольца, куда вы идете? Видна пирамида, где сейчас находится Троша? — неожиданно спрашивает она. Видна, а что? Так просто. Потерпи, немножко осталось. Успокаиваю ее. Люди расходятся по палаткам, от реки, дождавшись полночи, наплывает белым медведем туман. Он дыбится, окутывая серыми космами вершины лиственниц, и, наконец, густеет, поглощает все. Иди не спать, ты устала. У тебя сегодня столько впечатлений. Боюсь. Усну и не проснусь. Не верится, что человеку бывает так хорошо на земле, как мне у вас. Мои ростовские друзья удивлялись, узнав, что я собираюсь совсем переехать на Дальний Восток. Но когда я им сказала, что намерена жить с мужем в дикой тайге, они серьезно были обеспокоены, не сошла ли я с ума. Если бы они знали, какие необыкновенные эти волосатые люди и лес, и небо. Спокойной ночи!» И Нина, вздрогнув от озноба, скрывается под пологом. Затаилась тайга на груди, онемевшей земли, закутавшись в туман. Опять запах опорта. Это Нина подложила мне под подушку еще одно яблоко. Ну что ж, спасибо. Откусываю нежную мякоть, и снова ее аромат возвращает меня в сад к сверстницам яблоням. Слышу, в темноте крадутся шаги к моему пологу. Кто-то осторожно касается рукой ситцевой стены. Можно к вам? Слышу шепот Нины. Я поднимаю край полога. Садись вот сюда, на мешок. Нина шарит в темноте руками по брезенту, находит место, садится, опускает за собой полотнище полога. Меня обдает горячим дыханием. Что случилось? Возьмите меня завтра с собою на голец. — Да ты с ума сошла! Это далеко, и тебе без привычки не подняться туда? — Поднимусь. Честное слово, поднимусь. — Не вижу, ради чего обрекать тебя на муки. И Изорвешься, а то и искалечишься. Тогда не отчитаться перед Трофимом. Нет, не уговаривай. В молчании Нина нащупывает мою руку, крепко жмет. — Возьмите. Пусть будет трудно, но здесь я пропаду в ожидании Трофима. как трудно не согласиться с нею». «Право не знаю, что с тобой делать». Она наклоняется к моему лицу, целует в щеку, исчезает за пологом в темноте. «Не радуйся преждевременно!» — кричу я ей вслед. Михаил Михайлович пишет, что он еще не теряет надежды от наблюдать сагу без световых сигналов. «Ну, а если этого не добьется, упустит время, и это будет пагубным для нас». Тут нельзя рисковать и одним днем. Надо завтра утром отправить необходимое оборудование на пункты. Кстати, там везде сейчас работают люди, и им ничего не будет стоить подать свет Михаил Михайлович. Таких пунктов четыре, в том числе и сага. Трофиму пошлю письмо, пусть он задержится на гольце до окончания работы. Это будет надежнее. Утром слышу голос у Лукиткана. По что долго спишь? Разве не поедешь на голец? Сейчас, у Лукиткан, встану. Собирай оленей. Над лагерем густо синее и удивительно спокойное небо, какое бывает здесь только в эту позднюю осеннюю пору. Из-за леса поднимается солнце, и природа, еще не утратив сонливого покоя ночи, раскрывается перед ним всем своим великолепием. Как чудесно смешивается тяжелый пурпур на осинах с ярко-зеленой хвоей стланников, омытых ночным туманом. В густых космах увядшей травы горят разноцветным огнем фонарики. Нина уже встала. Я застаю ее на реке за чисткой посуды. — Каким прекрасным утром встречает тебя первый день! — кричу ей, не дойдя еще до берега. Нина кивает головой. Рано встала, боялась, что вы уйдете без меня. А я ведь раздумал брать тебя на голец. Ее лицо мгновенно омрачается. Зачем же без меня решили этот вопрос? Пользуюсь данной мне властью. Но если вам дано право отменять свои решения, то вы можете и восстанавливать их? Конечно. Тогда я иду с вами на голец». Ты с первого шага убедишься, что сделала глупость, — говорю я. Посмотрю, что на тебе останется, бедная женщина. В каком виде ты предстанешь хотя бы перед Михаилом Михайловичем? Не сердитесь. Постараюсь перед Михаилом Михайловичем не потерять женского достоинства. Послушайся доброго совета, останься в лагере. И чтобы не было скучно, наведи тут порядок. Как видишь, мы, мужчины, не очень-то требовательны к себе в условиях таёжного общежития. Клянусь всеми богами, как вернемся, займусь лагерем, выскоблю, вымою, расчешу. Вот уж не думал, что ты такая упрямая. Пригнали оленей. Надо торопиться, путь не близкий». Петя Карев отправит без меня фонари и гелиотропы на пункты вместе с предписанием о подаче света. Омрачает Машка. Она сегодня слишком рано приступила к своим обязанностям. Уже с утра засовываю голову в накомарник и, видимо, на весь день.